Глава 18. Он не был взбешён. Это был взгляд уставшего человека. Берия сегодня рисковал почти всем. А я не думаю, что Сталин бы не простил ему такой провал, если бы со мной что-то случилось и информация и материальные доказательства моего истинного происхождения ушли к немцам. Видимо, эта ночь была весёлой не только для меня. Когда Берия зашёл в комнату, я сидел на кровати, Вытянул ноги и тупо рассматривал измазанные глиной носки запов. Подскакивая как солдатик при виде генерала, он не стал. Хватит, нас кокался уже сегодня. Лаврентий Павлович все прекрасно понимал. Он сел рядом на стул. Пауза затягивалась. Затем громко крикнул своего адъютанта, который буквально через несколько секунд в сопровождении еще одного офицера НКВД внесли в комнату поднос сервированной нехитрой мужской снедью. Бутылкой коньяка и двумя рюмками. Что ж, правильно. Его подчиненные проморгали целую разведсеть в себя подносом. Теперь ему и накрывать поляна. Раз благодаря мне последствия не стали такими уж катастрофическими. Мы молча прокинулись по рюмке, а закусив тонко нарезанным лимоном, ощутив, как коньяк начал действовать и напряжение последних часов стало потихоньку отпускать, расслабился и наконец стал уставать, затрещивали пучками. снял с себя разгрузку, бронежилет и остальную обмундицию, побросав его за кровать. Берег, понаблюдав такой вот своеобразный военизированный сюрреатизм, решил нарушить молчание. Сергей Иванович, скажите, а с вами всегда такие приключения происходят? Вот сколько по вашей теме работы, так постоянно удивляюсь. Конек неожиданно хорошо ударил в голову, всё докипел на пустой желудок. Поэтому язык немного заплетался. Да самому уже надоело. Пора домой, Лаврентий Павлович. Но ноутбук и принтер разбиты. Реально мне сейчас здесь делать нечего. Кстати, как там усадьба? Из разговора с судоходцем я понял, что немцы там очень основательно отметились. Да, выбросили батарею падашутистов почти на позиции Степкового полка и специально батарею НКВД, усилённую броневиками и двумя танками. Остатки этого десанта до сих пор поле самловы. Тут был только отвлекающий удар. Основной был нацелен на вас и на морошка. Можно узнать, что показали арестованные? Как я понял, взяли матирова разведчика. До расхода платы было девлю. Ну это в большой степени компенсировало многие потери. Тут был не предатель, а именно профессиональный разведчик, который ещё с империалистической был внедрён на территорию России. Вот это хорошо. Хоть какая-то польза из стольких смертей. Да и Морожка жалко. Вот только освободить его было почти невозможно. Немцы его по дороге раскололи. Бери удивленно поднял брови. С чего вы взяли? Морожка был не из тех. До да последней из них перед смертью поинтересовался, как она там в будущем. Глаза Лаврентия Ковалыча изменили свой цвет, но я предвосхитил его вопрос. Никто из десантников ничего не слышал и не понял. А всех диверсантов гарантировано зачистили. Слово какое интересное, зачистили. Солидно звучит. Я решил перевести разговор в другое русло. Лаврентий Ковалыч, я свою миссию выполнил, нужный толчок в изменение истории в некоторой степени дал. Теперь пора и домой. Там тоже дел не мало. Что-то заигрался я у вас шпионские игры. Берия согласно кивнул. Правильно мыслите, Сергей Иванович. Пора развивать нашу дружбу. Вы там что-то говорили про новый проход в наше время, через который можно пропускать былую технику, станки и другое оборудование. Да, именно так. Через него можно будет пропускать и горючее, и продукты, и много другого интересного. Мой собеседник захохотал. Мы поняли друг друга. Хорошо, Сергей Иванович. У вас была тяжёлая ночь, поэтому отдыхайте. Веранду душ Если что-то понадобится, скажите охране, они предупреждены. Когда отдохнете, мы с вами пообщаемся о вашем возвращении и дальнейшей судьбе наших отношений. На этом Берия вышел, оставив меня наедине с самим собой. Но я хотел всего лишь одного — спать. Сняв себе киностерку, сапоги, галофе, забрался в постель и уснул. Благо антишоковая терапия была проведена по всем правилам: стерновая, душевный разговор и сон. Ну, ещё, может, лавре типа женщина предложил бы, но не стал опускаться до такого, всё в меру. Меня дома вроде как жена ждёт. Воспользовавшись положением в гостях, я договорился о доплату, что мне на заказ сделают несколько глушителей по моим чертежам в специальной лаборатории ГУГБ СССР. В течение двух дней была готова подготовка, соорудили ПБС для немецкого пристрела Вальтер, который впоследствии был передан Дунаю. Также со всей тщательностью сделали наконец-то съемный глушитель для моей СВУ, которую специалисты-оружейники много ну, раз штук с собой в постель не клали, а изучили вдоль и поперек. Но поспать спокойно мне не дали. Около трех часов дня осторожно разбудили, выдали новую чистую форму с майорскими знаками различия, но без моего ордена и отправили на допрос к следователям, которые моря жили меня до вечера в едливом выяснили обстоятельства нападения. и мои последующие действия. И особенно их интересовала моя мотиваровка и интуиция. Вечера меня отназойливою внимание следоков, почти с боем отбил судоплат. Мы с большим удовольствием стали обсуждать операцию по моей переброске в точку перехода в наш мир. Так мы просидели до полуночи, пока я культурно не намекнул, что здоровый и спокойный сон очень помогает в планировании удачных операций. Со мной необычно быстро согласились. К тому легко поужинал, отправился досыпать. Особое внимание уделили возможности выхода меня или кого-то из моей группы в расположение частей Красной армии. Я и я из доклатов прекрасно понимали, что фамилия Зимина известна немцам. Поэтому пришлось вырабатывать новую легенду и новое имя. Для этого были сделаны абсолютно достоверные документы на имя майора Государственной безопасности Кречетов Сергея Ивановича. Сотрудник Московского областного управления государственной безопасности. По другим документам я проходил с такой же фамилией, но как сотрудник разведывательного управления Генерального штаба РКПА. У нас была договоренность, если портал выйдет в том же времени, но в другой местности, я обязан известить руководство НКВД. И с их стороны будут приняты все меры для установления контакта и обеспечения нашей безопасности. Утром все началось по новой. Но к обеду от меня отстали и привели человека, которого я не очень-то ожидал здесь встретить — моего тренера по подводному нырянию капитана лейтенанта Дунайева. Никогда достаточно активно не участвовал в разгроме немецкого десанта, о чем говорили сбитые костяшки на колота. Видимо, выпрямлял не одну фашистскую физиономию. Как я понял, садоватов решил поостраховаться, и Дунайев должен будет сопроводить меня чуть ли не к самой точке перехода. Полностью правильное решение. Мне тоже особенно не давал покоя речной участок маршрута, особенно учитывая несовершенство манешники. К вечеру черновой план операции был готов. Нас выбросили на парашютах с севернее Могилёва, в лесном массиве, максимально близко от Днепра. Там нас ожидает группа капитана Строгова, которая получила указание перебазироваться с севернее Могилёва. Ну, с чего мы делаем марш-бросок к реке, там организуем лёжку до вечера. И по наступлению темноты спускался по течению к точке перехода. После моей эвакуации до ног продолжает спуск по Днепру, где через 10 км он выходит на сушу и дожидается группу Столкова, которая организует его эвакуацию на Большую землю. Экзотические планы насчёт гидросамолёта отменили сразу. Путь слишком опасен выходить прямо к точке перехода и демаскировать её таким образом. Исходя из ситуации и проведения в районе поисковых мероприятий противника, Наличие сильных средств его не исключает. Операция назначена на ночь следующего дня. До этого я учил Игоря пользоваться радиостанцией и принурав ночного видения, который раньше был у Иволгина. К обеду мы переоделись в немецкую форму, и нас специальным самолётом с сопровождением охраны перебросили на прифронтовый аэродром, где уже ожидал готовый к вылету ТБ-3. Во время суеты по подготовке к операции И так с Дунаем мы и смогли поговорить по душам. Я не исключал вероятности того, что он подведен ко мне специально и попытается проникнуть самой в бункер. А вот и это совершенно неприемлемо. Хотя вроде парень неплохой, но когда это было, чтобы госбезопасность внедрила хмурых со стряпчущих боевику, которые вызывали явное антипатию. Именно такие классные парни, вызывающие дружеские чувства, и становятся иудами. Поэтому делительность нельзя терять ни в коем случае. С такими мрачными мыслями мы грузились в бомбардировщик. Ночной полёт не обещет лир. И даже завернувшись в тулупы, всё равно замёрзли и ждали выброски как избавления. Часа через 3 такого полёта наконец-то был получен сигнал на выброску. И выкинув через люк два наших контейнера с оборудованием и два для группы Стругова, вывалились сами в темнота ночного неба. Прыжок с парашютом ночью не самое лучшее время для припровождения. Тимота холодный страх, дикий страх. Поковырявшись в воздухе секунд десять и сумев наконец-то стабилизировать свое падение животом вниз, тёрнул кольцо. Лопок и сильный рывок. Мой дед, который после войны служил в десанте, рассказывал, что иногда рывок старых парашютов был такой, что ломал позвоночник и к земле долетал уже сто процентный колец. После рывка я понял, что в его рассказах был смысл. Одно дело прыгать с тихоходного Р5. И сразу рвать кольцо, а другое вывалиться с относительно споросного бомбардировщика. В общем, масса отрицательных эмоций. Когда купол раскрылся и я наконец смог контролировать спуск, немного успокоился и вытащил из специальной сумки прибор ночного видения и надел его на голову. Черная земля, которую меня тянула сила притяжения, сразу преобразилась, и можно было разглядеть некоторые деревья и трансфортные парашюты с контейнерами. и донаева, который вечер отнёс немного в сторону. А внизу явно видны были сигнальные костры, разложенные бойцами, встречающими нас с группой Строговых. Вместе с нашим грузом для них были приготовлены несколько контейнеров с боеприпасами, медикаментами, продуктами и батареями для радиостанций. Но всему приходит конец. Вот и меня занесло в гущу леса. Звучно прикрыв руками голову, влетел в крону дерева и сопровождаемый треском ломаемых ветет прорвался почти до самой земли. Но парашют, ожидаемо, зацепился за дерево, и я завис на высоте 2 м над землей. Подёрговшись для приличия пару минут, расстегнул лямки и грохнулся на землю, в душе молясь всем русским богам, чтоб не повредить ноги. Ударило сильно, ноги с последствиями. После всех приключений последних дней я лежал на земле, вдыхал запах ночного леса, и как ни странно, получал удовольствие. Снова я был в лесу. Снова сам себе хозяин. И шкоൻസ്кие игры, где нет надводящих рой статиста, закончились. Теперь опять мой выход. И это наполнило душу теплом. Скоро увижу свою семью, жену, сына, друзей. Я в этот момент нисколько не сомневался, что всё будет хорошо, и я нормально доберусь до точки перехода. Я лежал на земле и слушал лес. Сейчас меня и дунайла должны искать бойцы строго. Вот вдалеке раздался тихий шелест и легкие шаги. Сразу видно, что идут профессионалы. Я поднялся и на всякий случай достал автомат, накрутил глушитель, передёрнул затвор и спрятался за деревом. Минута через две между деревьями замеркали два силуэта. Быстро, но практически без шума, бегущих моя сторона. Когда они поравнялись со мной и тихо крикнули пароль, Небор отзыв, Волга, товарищ майор. Ну, сами. Здорово, бойцы. Пойдём искать контейнеры, а то как бы немцы не успокоились. Уже в сопровождении дух осназовцев, я пошёл к месту встречи, куда доставили два из четырёх контейнеров, их мудруки привели Дунайва, который немного тряхнул при приземлении. Используя мой портативный пеленгатор, нашли оба наших грузовых контейнера. В четвёртый раз все грузы были перетащены в одно место, распотрошены и разделены между членами группы. И уже в предрассветных сумерках, нагруженные бойцы, вытенавшись цепочкой, покидали место встречи с гостями из Москвы. Мы с Дунаевым, тоже нагруженные так, что скрипела спина, хлоп-ка шли в середине колонны. В нашу задачу входило максимально быстрое тактическое троян-приземление, так как вряд ли пролёт советского бомбардировщика остался незамеченным немцам. На первом привале, когда часть бойцов отошла для организации постов наблюдения, Мы уединились со строговым пообщаться без свидетелей. Ну что, капитан, как тут обстановка? Хуже некуда. Ваши люди вас пошумели и теперь немцы и на этом берегу проводят поиски. На реке появились несколько катеров, вооруженных пулеметами и малокалиберными зенитными пушками. Да и мы, пока шли в этот район, несколько раз натыкались на немецкие патрули. Вы какую задачу получили из Москвы? организовать ваш беспрепятственный выход к реке недалеко от Магельова выше по течению. Вот нашли это место. И он указал на карте место высадки и место предполагаемого выхода к реке. М-да. За одну ночь мы вряд ли сможем преодолеть такое расстояние по реке, тем более в подводном положении. Элементарно не хватит запаса воздуха и скорости передвижения. Видимо, все мои мысли отразились на на лице. Стругов чуть виновато пожал плечами и продолжил: "Ближе к городу выйти не получится, там все перекрыто. Пару раз сунулись и лениноги унесли. Уж слишком громко ваши там отметились. Да понимаю. Тогда нам придется идти по реке в два перехода, пройти большую часть расстояния в первую ночь, потом на весь день спрятаться в камыша и по наступлению сумерек пробраться к точке входа. Потому как у Стругова поднялись брови. Я понял, что сказал больше, чем нужно. Но тот был тренированным бойцом и проверенным сотрудником органов госбезопасности, поэтому он больше ни чем своего удивления не выдал. Я бы удивился, если было бы иначе. Другого сюда не прислали бы. Кстати, капитан, тебе привет от младшего брата. Стругов подобрался и глянул на меня подозрительно. Моего брата? Александр не надо, просто привет и все. Где вы с ним встретились и как он выглядит? Я вздохнул. Мы эти шпионские игры и профессиональная паранойя Сталина дейда